Когда Питер дал Флори указание оплатить сверхурочные, Букер подглядел на него с такой признательностью, что Питер смутился. Но какое бы ни было причине, результат налицо. На записке герцогини стояло позавчерашнее число. Записка уведомляла горожанского сторожа, что мистеру Огилви разрешается взять машину герцога Кроидена. Питер уже сверил почерк.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 Когда ей напомнили о записке, она потребовала покажите им ее мне. Теперь это можно сделать. Познания Питера Макдормота в уголовном праве сводились лишь к тому, что касалось отелей, но даже ему было совершенно ясно, что записка герцогини важнейшая улика. Я тем былу долг немедленно сообщить о находке капитану Йоелсу. Но положив руку на телефон,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 Еще не раз увидимся в Лос-Анджелесе, но Окиф, знавший такие ситуации, понимал, что это неправда. К тому же напомнил он себе, его расстраивает потеря отеля Амидо-Дом. Проходили минуты, настало время отъезда Додо. Большая часть ее багажа была уже отправлена с посылками вниз. Теперь старший коридорный пришел, чтобы проводить Додо к ожидающему ее лимузину.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 На ней было простое желтое платье и огромная шляпа, в которую она была во вторник, когда они сюда приехали. Пепельно-серые волосы лежали на плечах.